И хорошенькая, у нее будет шанс хоть номерок взять полиции и сделаться дешевой крутизанкой. Если же мальчик, он будет играть роль Антони вплоть до того момента, пока не придется сыграть ему, возможно, и роль Лассенеры. Конечно, лучше было бы не создавать, но теперь лучше разрушить. И Александр настойчиво повторяет. «Господин Анатолий импотент...» тем хуже для него. Госпожа Маннури Лакур проявила слабость, тем хуже для неё, Но никто не осмелится сказать, тем хуже для того, кто обязан рождением этой импотенции и этой слабости. Этот отказ в праве на жизнь во что бы то ни стало оскорбляет религиозные убеждения Мари. А может быть и провоцирует мысль, она сама для своей матери, как мертвая, в результате приступ горячки, разгром отцовской квартиры и собственной художественной мастерской. Согласно письму Парфе, небезумное ее мотовство послужило причиной разрыва. а такую малость Дюма не стал бы сердиться. Я не стану тебе рассказывать, что произошло, во-первых, потому что это слишком длинно, А во-вторых, потому что существуют подробности, которых я здесь не осмелюсь коснуться. Из того же письма мы узнаем, что в Брюсселе Мария Парфейл строила веселую жизнь. Я-то знаю, сколько мне пришлось из-за нее вынести за два с половиной года. Кстати, Дюма это было известно, и совсем недавно он говорил «Бартолеми». Подумать только, что из-за этого жалкого создания я раз 20 был на грани ссоры с Парфе, моим лучшим и самым преданным другом. В конце концов, все обошлось. Как и у Милани Вальдор, ее собрата по поэзии, у Эммы осенью случились преждевременные роды. И сразу же Мария лишилась оснований к продолжению ссоры с отцом. В это время Изабелла Констант Уже беременна, что свидетельствует о возможности инцеста в отеческих взаимоотношениях. В апреле 1856 года она производит на свет младенца, который вскоре умирает. Изабелла в шоке. Она не может даже плакать. Александр все время с ней, но утешить ее не в силах. Появляется Поль Мюрис, со свежим оттиском созерцаний. Я взял книжку из рук Поля Мериса, я бросился к ней, — пишет Александр, — Гюго. Встал перед ней на колени и сказал, — Матушка, я принес вам единственное, что может утешить матерей, потерявших детей своих, я принес вам слезы. Я открыл книжку на удачу, вернее, было бы сказать, положившись на провидение. Это оказалось привидение, и я начал читать. На десятой строчке она заплакала. Не следует, однако, думать, что в пятидесятые годы Александр производит лишь нежизнеспособных детей. Малютка Александрина, зачатая в конце десятилетия Виктором Персивалем, его переживет. Само собой разумеется, дорогие читатели, что Виктор Персеваль это псевдоним писательницы Марии де Фернан. Творчество тоже приносит жизнеспособные плоды. Вернемся в 1854 год, когда Франция и Англия, объявив войну России, свирепствовала в Крыму, то был для Александра весьма урожайный год. Мы не стали бы останавливаться на принцессе из Монако, если бы не обнаружили в ней один издательский прием, который, возможно, Александром и не придуман, но которого после него мы нигде не встречали. Произведение графини Даш, книга эта была опубликована под именем Александра, чем связаны были самые пылкие коммерческие надежды. Однако в предисловии он берет на себя труд уточнить, что является только и исключительно издателем подлинных мемуаров, означенных принцессы,